Глава девятая. Ева. Домой я торопилась. Везла дочке картон и пластилин. И уже предвкушала, как мы с ней будем вырезать и клеить снежинки на окна. А еще их можно будет разукрасить. Для этого я купила серебристые краски разных оттенков. Если бы только мне на глаза не попался журнал в том магазине, я была бы счастлива. А теперь сердце ныло. Я хотела увидеться с отцом моего ребенка. Хотела, чтобы он тоже любил мою Алису. Но умом понимала что прошлое не вернуть. В этом году Аслан вошел в первую сотню самых богатых людей России. Завод под его руководством давал миллиардную прибыль, а новые проекты обещали обогатить владельцев еще больше. Он нашел женщину себе подстать. Я же привыкла жить с дочкой. Алиса – моя маленькая семья. Я вернулась в свой родной дом, обрела брата, и мне совсем не хотелось потерять этот маленький островок спокойствия в безумном мире. Когда я показалась на пороге, Олег и Наташа шумно собирались в магазин, чтобы приобрести что-то для дома. «Олег, пожалуйста, купите молоко, я не успела», подхватив на руки дочку, попросила брата. В холодильнике его осталось совсем немного. «Купим», пообещал Олег, подмигнул племяшке и накинул куртку. «Олег, ты скоро?» Недовольно спросила Наташа, стоя в холле. «Мне в шубе уже жарко». «Да иду уже, иду», отозвался Олег, а потом понизил голос и заговорщически сообщил «Сейчас будет волшебство!». Наклонился над диваном в полумраке холла, и огромная ель внезапно вспыхнула сотнями разноцветных огоньков. «Ах!» – выдохнула Алиса, заерзала у меня на руках и восторженно захлопала в ладоши. «Как красиво!» – я тоже затаила дыхание. Так торжественно возвышалась огромная ель до самого потолка в сиянии разноцветных гирлянд. «Убийство электричества! За ваше волшебство придется платить!» Поджав недовольно губы, сказала Наташа, и шумно покинула холл. «А Дед Мороз придет, мам? Придет?» Вырвавшись у меня из рук, малышка побежала к ели, у которой стоял ее дядя. «Дядя Олег, поезжай к Деду Морозу! Скажи, что мы его ждем! Очень-очень!» «Заеду, обещаю». Гордо взглянув на ель, Олег махнул нам с Алисой рукой и отправился следом за Наташей. Я заперла за ними двери и вернулась в холл. Моя дочка носилась вокруг сверкающей ели, подбрасывала своего зайца и звонко смеялась. Прислонившись к стене, я тихо вздохнула. Старая ель будоражила воспоминания о детстве. Мы с Олегом носились по холлу так же, как сейчас Алиса. Радовались, писали Деду Морозу письма, с замиранием сердца ждали подарков. «Как жаль, что у Олега нет детей. Наши дети могли бы встречаться в Новый год, носиться по холлу, радоваться подаркам», — мелькнула мысль, и я подавила новый вздох. «Мам, когда уже Дед Мороз придет? Он принесет мне подарок?» Выглянув из-за ели, поинтересовалась дочка. Я поймала ее за руку. «Принесет» если ты будешь старательно полоскать горлышко. Пойдем, раствор уже готов. А можно я потом поиграю? Можно. Немного поиграешь и в постель. Алиса так старательно выполаскивала горлышко противным раствором, что я не могла сдержать улыбку. Как только стакан опустел, она снова бросилась в холл, к сверкающей еле. В столовой по телевизору показывали ее любимый мультфильм. Но Алиса потеряла интерес к мультикам. Все ее воображение заняла новогодняя красавица. Забравшись на диван, она завороженно рассматривала мигающие разными цветами огоньки. Я собрала со стола тарелки и погрузила их в мойку. В дверь кто-то настойчиво постучал. Один раз, потом второй. Я была уверена, что это брат. Скорее всего, он что-то забыл. Отперла входную дверь и обомлела. На пороге стоял Ослан. Вытороченный по краям мехом дубленки, с немного растрепанными от холодного ветра волосами, горящими карими глазами. Это был он. Тихо вскрикнув, я прикрыла рот рукой. «Ева!» Его взгляд пылал надеждой, смешанный с отчаянием. «Это ты, Ева! Ты жива!» Я отступила в холл, и он шагнул за мной следом. Оказавшись в небольшом тамбуре, Аслан плотно прикрыл входную дверь и крепко прижал меня к груди. «Ты жива! Поверить не могу!» Рассматривая мое лицо, выдохнул он. Я коснулась ладонью его колючей щеки и почувствовала, как задрожали губы. «Я думала, ты погиб!» Шепнула тихо. Он привлек меня к себе. «Я выжил только потому, что каждый миг думал о тебе. А потом мы не смогли тебя найти. Мы тебя похоронили, Ева!» Я отстранилась, а потом распахнула дверь, приглашая его войти. «Моя семья меня похоронила, я знаю. Так было лучше для всех». «Лучше для кого, Ева?» Остановившись в холле, он с горечью взглянул на меня. «Впустив тебя в свое сердце, я предала семью». подроскошной ели вынырнула Алиса. Заметив чужака, бросилась ко мне и заплакала. Я подхватила ее на руки и прижала к себе. «У тебя есть ребенок?» Тураев не спускал с меня глаз. «Ты успела побывать замужем?» Я покачала головой. «После того, как ты пропал без вести, я узнала о том, что беременна. Отец поставил меня перед выбором. Чтобы остаться в семье, я должна была избавиться от твоего ребенка. Я выбрала малыша». «Это моя дочь?» Потрясенный до глубины души Аслан несколько мгновений смотрел на нас с Алисой, а потом схватил меня за плечи. Дочка испугалась и заплакала с новой силой. «Аслан, ты пугаешь ее!» Я вырвалась из его рук и отступила назад. Он сверкнул взглядом в сторону ребенка и растерянно провел рукой по волосам. «С ума сойти! Это моя дочь! Твой брат сегодня утром сказал, что это его дочь! Его и Наташи. Мне надо было догадаться, что он лжет!» «Ты был здесь утром? Теперь это уже не важно! Собирай вещи!» Его карие глаза сверкнули решимостью, смешанной с яростью. «Ты здесь не останешься!» «Остынь, Аслан! Я не поеду к тебе!» «Слишком много времени прошло с тех пор, как все случилось!» «Слишком много всего не исправить!» «Ты отнял у моей семьи возможность держаться на плаву!» «Если бы я знала, какой ты на самом деле!» «Что я отнял у твоей семьи, Ева?» «Твой отец из рук вон плохо управлял заводом! Он пил!» Ты знаешь, сколько раз его выносили из кабинета в невменяемом состоянии? Нет? А я знаю. Он продавал завод по частям ради сиюминутной выгоды. Мне так и не удалось выкупить все доли после его разорительной деятельности. Ты бы мог быть снисходительнее, хотя бы к моему брату. Твой брат сдался без боя. Он совсем не тот человек, который будет уверенно лавировать между акулами. За свою долю Олег получил приличные деньги». На тот момент завод был на грани банкротства. Я заплатила Олегу с лихвой. Своим пристрастием к алкоголю твой отец развалил бизнес. Я поднимал стальных волков с нуля, Ева. И хватит об этом. Собирай вещи. Ты и моя дочь будете жить со мной. Я опустила Алису на пол, и она спряталась за моей спиной. «Пойди, посмотри мультфильм «Моя радость», — шепнула дочке. «Там в столовой идет твоя любимая серия». Дочка недоверчиво взглянула на меня, а потом подхватила с пола зайца и убежала в столовую. Я повернулась к Аслану. «Прекрати мне указывать!» – произнесла уверенно. «Мы никуда с тобой не поедем. Слишком много времени прошло. У нас с Алисой своя семья. Я останусь у брата». Аслан силой привлек меня к себе. «Твоя семья выбросила тебя, как ненужную вещь, с ребенком под сердцем». Это не предательство. Его сильные руки причиняли мне боль. Пальцы сжимали мои плечи с такой силой, что мне было трудно дышать. «Не дури, Ева!» Его угрожающий шепот обжег мою шею. «Ты ведь знаешь, я слов на ветер не бросаю. Если сказал, что ты едешь со мной, значит, по-другому не будет. Между нами давно ничего нет!» Я забилась в руках Аслана, чем распаляла его еще больше. «Ты моя, Ева! Моя и больше ничья! Смирись с этим!» Он впился в мои дрожащие губы с однящим поцелуем, обжигал поцелуями шею, плечи, а меня била крупная дрожь. Я попыталась увернуться, но противостоять Тураеву было невозможно. «Перестань!» Хрипло прошептала я. «Прекрати целовать меня губами, которыми ты целуешь свою невесту!» Аслан продолжал сжимать меня в стальных объятиях. «Мне нужна только ты!» «Я тебе не верю!» «Я видела тот журнал, где ты со своей невестой!» «Ты сделаешь несчастными нас обеих!» Фото было сделано до того, как я узнал, что ты жива. Отныне все изменилось. Я толкнула его в грудь. «Уходи! Умоляю!» «Ты не сможешь отнять у меня право быть рядом с дочерью!» Прорычал он и впился новым болезненным поцелуем в мои губы. «Я приеду завтра, Ева». Сверкнув жадным взглядом в сторону столовой, где спряталась Алиса, он зашагал к выходу. Громко хлопнула входная дверь. Аслан ушел. Меня обдало холодом, и я обхватила плечи руками. Мигала разноцветными огнями огромная ель остатки прошлого семейного процветания разоренных новицких. Что-то щебетало в столовой под звуки веселого мультфильма «Малышка Алиса». А я стояла, прижавшись к холодной стене в тамбуре, и чувствовала, как внутри меня рушится с таким трудом восстановленный покой.